Кора Рейли. Связанные честью. Пролог. Пальцы у меня дрожали, словно листья на ветру, а сердце билось быстрее, чем сердечко калибрие, Сильная ладонь Луки была властной и уверенной, когда он взял меня за руку, и кольцо скользнуло на мой палец. Белое золото с россыпью из двадцати бриллиантов. Для других пар это было бы знаком любви и верности, а для нас стало лишь доказательством моей принадлежности ему. Кольцо будет ежедневно напоминать о том, что я попала в золотую клетку, где проведу всю оставшуюся жизнь. В отличие от большинства пар, связавших себя священными узами брака, для нас слова «пока смерть не разлучит нас» — не пустое обещание. Из этого брачного союза выхода нет. Я буду принадлежать Луке до самого конца. Последние слова клятвы мужчин во время посвящения в ряды мафии с таким же успехом могли бы быть заключительными словами моей свадебной клятвы «я вхожу живой», а уйти придется мертвой. Лучше было бы убежать, пока была такая возможность. Теперь же, когда сотни лиц чикагской и нью-йоркской семей уставились на нас, о побеге нечего и думать. О разводе, разумеется, тоже. В нашем мире смерть — единственный возможный побег из брака. Даже если бы мне чудесным образом удалось скрыться от неусыпного ока Луки и его людей — Нарушение брачного договора означало бы войну. Как бы ни оправдывался мой отец, семья Локи отомстила бы за урон нанесенный их репутации. Мои чувства никогда ничего не значили. Я выросла в мире, где выбор — непозволительная роскошь, особенно для женщин. Этот брак основан не на любви и доверии. Тут главное — долг и честь, ради которых нужно сделать то, что от тебя ожидают. Связь, гарантирующая союз наших семей. Я не была наивной и знала, что еще замешано в этот коктейль деньги и власть. И с тем, и с другим в последнее время возникли проблемы с тех пор, как русская братва, тайваньская триада и другие преступные группировки захотели расширить сферу своего влияния на наши территории. Итальянским семьям по всей Америке Придется зарыть топор войны и объединиться во имя общей цели — уничтожения своих врагов. Выйти замуж за старшего сына нью-йоркской семьи — большая честь. Именно в этом мой отец и каждый родственник мужского пола пытались убедить меня после нашего обручения с Лукой. Я все понимала. И не сказать, что мне не хватило времени морально подготовиться к браку, но страх по-прежнему сковывал меня безжалостными тисками. «Вы можете поцеловать невесту», — произнес священник. Я подняла голову. Все присутствующие в зале внимательно следили за мной, ожидая хоть малейшего признака слабости. Отец пришел бы в ярость, если бы в выражении моего лица появился ужас, который я на самом деле испытывала к жениху, а семья Луки использовала бы это против нас. Но я выросла в мире, где единственное, что защищало женщин — безупречная маска, и лично для меня не составляло труда нацепить ее. Никто не узнает, как сильно я жажду сбежать. Никто, кроме Луки. Я не могла скрыть это от него, как ни старалась. Тело было мелкая, неконтролируемая дрожь. Когда мой взгляд встретился со взглядом холодных серых глаз Луки, я почувствовала, что он знает. Как часто он вселял страх в окружающих. Вероятно, ощущать его в других людях стало для Луки привычным делом. Он наклонился, сокращая между нами расстояние. Ни следа колебаний, страха или сомнений. Мои губы задрожали, когда его рот коснулся моих губ. Он впился в меня взглядом, смысл которого был предельно ясен. Ты моя.